Петр Степанович передал руль кормщику и перешел к носу лодки. Шепнул что-то песенникам и тотчас залился переливчатыми, как бы дрожащими звуками, кларнет. К нему пристал высокий тенор, запевал, и песенники подхватили, и над широкой рекой раздалась громкая песня. «Уж вы горы, мои горы, горы, крутые горы да высокие! Ничего-то на вас горы не повыросло».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 А я был, побывал в Осаратовских степях, А я видел, повидал чудо дивное. Растет тама, не ракита в куст, Цветет тама, не лазори в цвет, Как растет ли, порастает там ковыль трава, А на той ковыль траве... «Шабаш — Шабаш! — крикнул Самоквасов. Не хотел он, чтоб песенники продолжали старинную песню, Про то, как належавшее в степи тело белое Прилетали три пташечки. Родна матушка, сестра да молода вдова. Пущай, мол, подумает Авдотья Марковна, Что про иное диво чудное в песне пелось. Пущай догадается, да про себя хоть маленько подумает. Что не дал допеть? Спросил у Самоквасова Марко Данилович. Песня годная, очень заунывна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 И под песенку о брашке Петр Степанович с Веденеевым из серебряной, раззолоченной Братины пошли разливать по стаканам волжский квасок. Так зовется на Волке питье из замороженного шампанского с соком персиков, абрикосов и ананасов. Стали гостей кваском обносить. Марко Данилович Зиновим Алексеевичем опять стали журить молодых людей.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 Так бы вот и кинулся, так бы и расцеловал пурпуровые губки, нежные ланиты, сверкающие чудным блеском глаза. Молчит Дуня, сгорела вся. — Не задерживайтесь. — Покорно прошу, — шепчет, наклоняясь к ней, Петр Степанович. У Дуни слеза даже навернулась, не знает, куда и деваться. — Что ж ты, Дунюшка, не берешь?